а себя ученый, говорит о пересмотре канона, ратует за новомодное морально-критическое преобразование христианства, пожимает плечами по поводу лафатеровских фантазий, а сама так больна, что не в состоянии радоваться Божьему миру. Только такая тварь могла срубить мои ореховые деревья. Подумай, я никак не могу прийти в себя. Отпалых листьев у нее, видишь ли, грязные сыры во дворе.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 И вот они лежат. Ах, будь я государем, Я бы показал всем им, Пастырше, старости и палате. Государем. Да будь я государем, Разве трогали б меня деревья в моей стране?